К вещам не положишь, в руках тоже не понесешь. А просто выбросить хозяйственная вещанская душа не позволяла. Наконец девушка догадалась повесить ее мелки на шею. Сама испоганила, сама и неси. Встретится ручей, можно будет постирать. До города, как рыско слыхала, полдня пути. Это если на телеге.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 Девушка взяла корову за короткую веревку и повела за собой. Сколько они вчера поляну искали? 10 щепок, двадцать. Пора бы уже появиться дороге. Через лучину рыска сдалась и повернула назад. Это не висковые перелески, где всегда можно выйти на опушку и обойти кругом. Дедок рассказывал, будто в этом бору целая сотня ополченцев полгода пряталась задавая саврянам перцу. Даже стоянку найти не могли, не то что поймать. Прошло две лучины, а поляна сгинула, как тот ополченец. шла торыска прямо, но постоянно приходилось огибать ямы, выворотни и совсем непролазные кусты. Шажок туда, два сюда, вот вам и разница с четверть вешки. Взошло солнце, раскинуло в лесу золотые сети. В кронах надрывались птицы, привыкнув к бестолково блуждающим внизу человеку с коровой и уже не обращая на них внимания. Рызка взмокла, ее начала одолевать жажда, слепни и паника. На прогалинках пышно, ароматно цвела земляника, но до первых ягодок было еще далеко. Девушка наткнулась на кочку кислицы и жадно набила ею рот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 Но и пусть идет счастье искать, другую наймете. Так она же скаковую увела, племенную, лучшую в стаде. Ярость сурка объяснялась не столько коровой, сколько важной сделкой, чуть ли не в четверть имущества хуторянина. Заключать ее без ведунья было боязно, а упускать — жалко. Да какая она лучшая! бегая как курица, снова вступился за рыску чернобородой, не обращая внимания на багрового хозяина. Сурок сам в тайне побаивался его кулачища мирного нрава. Разозлить трудно, зато уж если получится. И слишком тихая для скаковой, небось, не доглядели. И ее мамку не тяпа, а вертушка из дойных покрыл. Тридцать серебров ей красная цена. В защите с родителей 15 и дело с концом. Но такой исход хозяина ясное дело не устраивал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 Ждала своего счастья с паселкой. В весках ей не спрятаться, мигом выдадут. Если в город, то догоним, — поддержал его чернобородый. Дорога туда одна, далеко девка уехать не могла, без седла, небось, быстро задницу натерла и спешилась. И как только отважилась сбежать, тихоня ж тихоней была. — Ведунья, — уважительно вздохнул Цыка. Им яблоки сами в руки падают, только ладони подставляй.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 Корова вечно ругалась, что отвернувшегося из города мужа разит свежим перегаром. А еще Рыску все сильнее мучила совесть за уведенную без спросу Милку. Зря девушка ее все-таки взяла. Пусть бы сурок ею подавился, жмот бесстыжий. Жалко, конечно, еще два года в батрачках терять. Зато было бы все по закону, а Рыска привыкла его уважать. Сорока решила, что до драгоценного гнезда этой дылде не добраться.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 В центре лежала большая, полусъеденная волками туша, укрытая сорочьим саваном. Из-под него тамсям торчали клочья темной шерсти. — Лось, — подумала рыска. Но тут птицы ее заметили, подняли тревогу, и всей стаей снялись с першественного стола. — Понизу улепетывал барсук, высоко подбрасывая жирный сизый задок.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 Но тогда, пожалуй, путник забрал бы седло, а тут даже торбы при нем висят. За деревьями на другом конце поляны девушка увидела голубой просвет реки и поняла, что дальше можно не идти. Тропу протоптали не лесорубы, а водовозы. Вон из-за пруда на ручье у самого устья. Ну, хоть напились. И веска должна быть где-то рядом, раз им не лень отсюда воду таскать. Рызка уже собиралась уходить, когда ей показалось, что Нитопырь дернул передней лапой. Девушка вздрогнула и подозрительно уставилась на труп, наверное, просто померещилась. Ой, нет. Снова шевельнулся, аж вьюг вздрогнул. Или что-то в нем? Прикасаться к живой мертвечине было противно и страшно. Девушка подобрала обломок сука и осторожно на вытянутой руке ткнула мешок, откатив его в сторону. Тьфу, гадость! рыско выронила сука и отпрыгнула, брезгливо вытирая руку о платье. Да, не топырь был мертв, а притороченная к седлу крыса — нет. Навалившийся на нее вьюг спас тварь от падальщиков, но не от жары. Увязанная, как колбаса, придавленная мешком, одуревшая от жажды и трупной вони, тварь вяло мотала башкой и хвостом, уже не соображая, на каком она свете. В приоткрытой пасти слизняком шевелился распухший язык. Выжидавшие на деревьях сороки оживились, спустились пониже. Они-то как раз очень любили мелких, беспомощных зверюшек, так что мучиться крысе осталось недолго.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 и выплеснула крысе в морду. Тварь судорожно вздрогнула, захрипела и еще шире раздявила пасть, ловя несуществующие капли. Рыска снова сходила к ручью, на сей раз набрав воду в лист лопуха, и тонкой струйкой вылила крысе прямо в пасть. Тварь захлебывалась, кашляла, пускала носом пузыри, но как-то глотала. От мокрой шерсти пошла вонь, перебивавшая трупную. Крыса облизнулась, взгляд стал осмысленным, и рыску окатило такой волной ненависти, что девушка пошатнулась, будь ты проклята. — Чего растерялась девушка? — А спасибо где? — Чтоб тебя разбойники всей банды отымели за такое спасибо, коза драная. — Ну и... Задохнулась от возмущения Рыска. — Ну и Сашей с тобой, дрянь неблагодарная, подыхай тут на солнце солнцепёке. — вшла вон, быдло! Рыска действительно пошла и очень быстро. Успела даже с поляны выйти, молча костеря поганую тварь и свою доброту. А потом девушку осенило. Жар как-то сказал, что крыса для путника дороже не тыпыря Дорыска и сама это видела. Даже сидя в седле, путники то и дело посматривали, на месте ли тварь, жива ли. Наверное, и вознаграждение за ее находку должно быть немалым, скажем, с корову. Тогда можно вернуть Милку-сурку и жить спокойно. Две самые нетерпеливые сороки разочарованно вернулись на ветки.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 — Нет, прикоснуться к этой мерзости она не сможет ни за какие деньги. Рыска походила вокруг, подумала. Денег все-таки хотелось, да и оставлять живое существо. Даже такое отвратительное на растерзание сорокам было жалко. Пусть хоть путникам пользу принесет. Выломав в кустах две рогатинки, девушка с их помощью кое-как отцепила тварят от седла и закатила в снятую с мелкиной шеи торбу.